Возьми свой одр и ходи. Между тем, наверху у царя вот что происходило. Алексею Михайловичу в тот же вечер успели доложить, что сынок Афанасий Лаврентьевич не убит и не пропал без вести, а проявился за морем, в ограде Венеции. Там он гуляет в немецком платье, пьет богомерзкую табаку и играет в зернь. Что словами своими бесчестит московское государство, и его великого государя, что он вывез с собой у замарень столько денег, что швыряет ими направо и налево и выкупает с каторги полонянников, что, наконец, собирается в Рим к папе, чтоб перейти там в папину веру, а свою православную веру ногами потоптать. Говорили намеками, что Афанасьевы новшества к добру не приведут. Вообще все это говорилось осторожно, соглядкою. Не равен ты час? Алексей Михайлович слушал все эти подходы, но своего мнения не высказывал, хотя и выразил сожаление об отце, обманувшемся в любимом сыне. Его только одно удивляло, почему сам Афанасий не явился к нему, чтобы лично доложить обо всем, что он узнал. Потому на другой день рано утром государь приказал позвать к себе ордена Нащекина. Посланный воротился и доложил следующее «Афанасий Лаврентьевич так убит», что опасно занемог и не может головы поднять с подушки, что всю ночь он метался и в бреду все повторял, как он теперь явится великому государю наочи, бояться как бы старик со стыда и горя, когда придет в себя, рук на себя не наложил. Это известие так встревожило государя, что он тотчас же пошел до половины царицы, чтобы посоветоваться. В таких делах женский ум может иногда скорее разобраться, чем мужской. В деле Нащекина затрогивалась область семьи, область сердца, а тут женщина дальновиднее мужчины и найдет разгазку там, где мужчина, может быть, и искать не будет. Он же так любил Афанасия, что ему страшно было потерять его. У царицы он застал свою любимицу Софьюшку. Юная царевна все носилась своим Лусидариусом. Он ей просто спать не давал, так эта книга волновала ее воображение. Теперь ей не давал спать вопрос о том, где, собственно, находится рай на земле. А что он был на земле из Лусидариуса, это ясно, как день. «Как же, мама!» — горячилась она. «Тут именно глаголит Лусидариус, что первая часть мира всего есть Азия. В ней же восходит солнце, от рая же исходит источник един. Из того источника текут четыре руки. Едино нарицается весон». Егда же изыдет из рая, тогда именуется Гангия. Ну, видишь, мамочка, на земле рай. — Кажись бы, на земле, — отвечала Мария Илишна. — Так, мамочка, — продолжала Софья, — ну, слушай, вторая река Гидион, егда же изыдет из рая, нарицается Нил, третья — Тигр, четвертая — Ефрат. «Так, — Так-так, милая, — задумчиво соглашалась царица. — Как же, мамочка, в рай попасть можно? Приставала неугомонная девочка. — Нет, нельзя, милая, ведь Бог Адама и Еву изгнал из рая. Так что ж, мама, он согрешил? Яблочко съел, а мы не ели. Царица невольно рассмеялась. — Дурочка еще ты, вот что! — Нет, мама, а ты слушай, — настаивала Софья. — Тут пишется, что до рая человеку сущего плоти дойти невозможно. — Видишь? перебила ее Мария Ильишна. «Нет, а ты слушай. понеже говорит, — облегчат рай великие горы и чаще лесные. Подле он их лесов великие поля, широты и долготы призельные, а на тех полях много при привеликих драконов, иных лесных зверей. Потом начнется ближе всех к тем местам край земли, Индия, земля и великая река Индус, я же течет из горы Кауказосы» и течет в Черное море. В то и землю трудно дойти человеку. Понеже на единой половине, в Индейское море течет река при Великой Индус и прилежит к границе Великого моря, яко возможно по нем прийти в четыре лета. — Да как же, мамочка! — волновалась Софья. — Коли невозможно в четыре лета перейти сие поле, то в пять можно? — Говори же, мама, можно! За этим горячим разговором застал их Алексей Михайлович. — Чего, Софья, ты из себя выходит? — спросил царь. — Да все вот рай хочет найти, — улыбнулась государня. Рай! — обратился Алексей Михайлович к дочери. — Уж и ты не хочешь ли по воиновым следам идти? — По каким воинам следам, батюшка-царь? — удивилась Софья. — А сынка Афанасьева на Щекина. А что, батюшка? — встрепенулась царевна. Она знала, что воин пропал без вести. Она знала этого воина, красивого молодца, часто видела его и в дворце, и в церкви, и была к нему, по-своему, конечно, по-детски, очень неравнодушна, а потому она очень покраснела, когда отец упомянул его имя. Что же воин? не глядя на отца, переспросила она. Ведь его давно нет на свете. Нет, дочушка, здравствует. — И так же, как ты, вот дорогу в рай отыскивает, — серьезно отвечал Алексей Михайлович. И царица, и царевна посмотрели на него в недоумении. — Ты шутишь, государь? — спросила первая. — Не до шуток мне, матушка-царица, — грустно отвечал царь. — Я пришел к тебе об этом именно и посоветоваться. Воин отыскался, жив и невредим. — Ах, батюшка! — невольно воскликнула Софья. Подлинно говорю, жив, — продолжал Алексей Михайлович. И нони в ограде Венеции обретается. А тай ушел он из московского государства, беженцем, как блудный сын, и своим воровством отца убил. Афанасий, узнав про воровство сынка, зело за Да и каково отцу, и то надо сказать. Всю ночь они говорят Афанасий, — ту огнем горел и метался. Как я, — говорит теперь великому государю, — «На очи покажусь», — смерти бедный старик просит. «Ах, он горемычный», — соболезновала царица. «И мне его жаль, ах, как жаль», — повторял Алексей Михайлович. «А как поправить дело? Что делать, я и ума не приложу». Царица задумалась, все молчали. Софья тихо ласкалась к отцу и вопросительно глядела в его задумчивые глаза. «Как-никак, а старика надо пожалеть», — — сказала Мария Илишна. Верный старик царства твоего и твоего государственного покоя, рачитель, его поберечь надо, утешить. — И я так думаю, Маша, — согласился Тишайший. — А с сынком расправа после, — пояснила царица. — А что войну будет, батюшка? — тревожно спрашивала отца Софья. Она была девочка умная, всегда любила быть с большими, и потому она... Многое знала, что говорилось и делалось при дворце. От того, может быть, она и вышла из ряда вон, стала необыкновенным явлением среди женщин 17 века. Алексей Михайлович не отвечал на ее вопрос, а только погладил ее голову. «Ты права, Маша», — повторил он, — «утешим старика и понеже, немало не помедля. Я напишу ему сам, успокою его, а то долго ли до греха». «Помрет старик с печали и со страху. Пойду, напишу!» И Алексей Михайлович поспешил к себе. «Вон она, дочка, что значит рай-то ту — сказала Мария Ильишна. «А разве, мама он рай искал?» — встрепенулась Софья. Вестима. «Тесно, вишь, и душно ему стало в московском государстве. Пойду, где и я поищу, где солнце встает и где оно заходит!» Ишь новый Иван Царевич выискался, поехал жар птицу искать да и яблоки. Живой ту воды не нашел, а мертвое от водицы родителю прислал, утешил старика. А что ему за это будет, мама? робко спросила Софья. Ну, не похвалят за это, государь. Казнить, велит. Не знаю, а только не похвалит. Его мама привезут из Венеции. Софья что-то вспомнила и бросилась к своей излюбленной книге, к Лусидариусу. Она торопливо перевернула несколько страниц и остановилась. — Так вон он, где теперь воин. Венеции, — сказала она, что-то соображая. Потом прочла. — Там Венеция, юже возда царь Упутус. А то ли вышла река Рына и течет по французской земле. — Ах, мама, куда он зашел? Вот молодец! — Смотри, как бы этому молодцу не пришлось отвергать этой Венеции в Москве, — заметила царица. Но Алексей Михайлович оказался добрее, чем думала Мария Ильишна, когда орден на Щекин, после мучительно проведенной ночи и тревожного утра, к полудню забылся сном, ему принесли от царя письмо. Сон несколько подкрепил несчастного старика. Открыв глаза, он увидел перед собою улыбающееся лицо Семеона Полоцкого. — Великий государь тебе милость прислал, Афанасий Лаврентич, — сказал он с южно-русским акцентом, — бальзам на раны. — Какую милость? — испуганно спросил Нащекин. — Говорю, бальзам на раны, — повторил вкрадчиво хохол. — Возьми одр твой и ходи. Прочти сие. Он подал ему письмо Алексея Михайловича. Руки Нащекина дрожали, когда он распечатывал его. — Но когда стал читать, слезы умиления полились у него из глаз. Царь утешал его, просил не предаваться отчаянию, оправдывал даже его преступного сына. щеке не мог дольше сдерживать себя. Он вслух восторженно прочел окончание царского письма. «Твой сын — человек молодой», — читал он, глотая слезы, «хощет воздания владычнее и руку его видеть на всем свете». Яко же и птица летает, Семо и Овамо, и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит. Так и сын твой вспомянет гнездо свое телесное, паче же душевное привязание ко святой купели и к тебе скоро возвратится. На Щекин с благоговением целовал послание царя, целовал и плакал. «Возьми одр твой и ходи», — повторял Симеон Полоцкий.